Глава седьмая. Встреча. Как только показалась первая знакомая тропинка, мое сердце дало сбой. Столько лет я бродил по этим землям, прогоняя всяких тварей подальше от людей. А ведь я был счастлив тогда. Я и сейчас счастлив. Встретил Настю, построил город. Но тогда у меня не было проблем. Хотя нет, вру сам себе и не краснею. Царь был уже тогда. Он появился почти сразу, как я попал в этот мир. Он как будто бы ждал меня. Хотя все это может быть чистой случайностью. Но тогда почему он так настойчиво зовет меня к себе? Для чего я ему нужен? Уже в который раз ловлю себя на мысли. А не стоит ли попробовать? Присоединюсь, попытаюсь понять, что ему от меня нужно. А может быть, я о дальнейших его планах разузнаю. Вот только каждый раз, когда эти глупости лезут в мою голову, я всячески гоню их оттуда. Нет, царь мне не товарищ. «О, смотри, сумрак!» — обрадовался штамп появлению знакомой деревни. «Осталось совсем чуть-чуть». «Да, к концу дня будем на месте», — кивнул я. «Что, тоже ностальгия навалилась?» «Чего?» — выпучил глаза штамп. «Вот обзываться только не надо». Друзья захрюкали, пытаясь держать смех. Настроение у всех членов отряда было возбужденным. Шутка ли? Домой возвращаемся. Да, для всех нас это дом, даже для меня. Штаб, так тот вообще здесь урос с первых дней основания. Линза, в общем-то, тоже. Кок и Гарпун прибыли позже. Но они точно так же приросли к этому месту. А что говорить обо мне? В тот день, когда меня выбросило из привычной жизни, Именно благодаря фантому я смог здесь выжить. Да, я считаю это место своей родиной. Хоть всю свою жизнь я прожил в другом потоке времени, а может и вселенной. Именно здесь я обзавелся друзьями, настоящими, верными и преданными. Именно здесь я чего-то стою». Вывеска новая жизни еще больше взбудоражила нервы. Настроение стало непонятным. Было и грустно, и радостно одновременно. Может быть, в другое время я отправился бы проведать всех своих здешних знакомых, но сейчас у меня были дела, которые я не мог отложить. К зданию городской администрации мы подошли уже вечером. Несмотря на сумерки и поздний час, в окнах светил неровный свет керосиновых ламп. Кто-то продолжал работу, а может быть, просто не хотел идти домой. Есть такая категория людей, что угодно, лишь бы не домой. Некоторые просто одинойки» а другие не любят жену и детей. Но это не мое дело. Фантома на месте не оказалось. Об этом нас оповестил молоденький парнишка на посту охраны. Так что решили всей дружной компанией завалиться к нему домой. Надеюсь, он живет на прежнем месте. «Кто?» – услышал я из-за двери знакомый голос, когда стучался в знакомую же дверь. Сердце вновь подпрыгнуло к горлу, но я справился с собой. «А ты открой и узнаешь», — весело крикнул я в дверь. «Или радикулит ходить мешает». Послышались приглушенные шаги, затем возня, и вот, наконец, дверь распахнулась. На пороге стоял мой старый друг в прямом и переносном смысле, голова седая, морщины вокруг глаз. Взгляд долго не мог сосредоточиться на моем лице, но вот, наконец, сфокусировался. На лице фантома начала вытягиваться улыбка, а спустя мгновение мои кости уже хрустели в его объятиях. «Сумрак, мать твою, ты как здесь?» Радостно прорычал дядя Женя. «Вот уж не чаял тебя снова увидеть. А кто там еще прячется?» Фантом высунулся на лестничную площадку, и на его глазах кажется, даже слезы проступили. Он похрустел каждым из нас, даже штампу досталось. А затем, наконец-то, пригласил нас пройти. «Ну, рассказывайте, как вы там?» поинтересовался фантом, как только мы все уселись в гостевой комнате. «Знаю, что город основали. Поговариваю, что получше нашего будет». «Это уже не нам решать», — улыбнулся я. «Но да, город есть. Сумеречный назвали. Рядом добра много, так что растем потихоньку, развиваемся. Мечтаю электроснабжение восстановить». эка замахнулся», — улыбнулся дядя Женя. «Ну и чего вас ко мне-то принесло?» Я ведь в энергетике слабо соображаю. Вот, протянул я ему грязную карту с кровавыми разводами и пометками. Фантом начал ее изучать, образовалась пауза. И что? Протянул он мне ее назад. Карта, каракули какие-то. По поводу метки на новой жизни ничего сказать не хочешь? Прямо спросил я. А заодно объяснить, почему все дороги к тебе ведут? «Раз ведут, значит, ты сам того желаешь», — резко ответил фантом. «А каракули эти твои херня полная». Он поднялся с места и заходил туда-сюда по комнате. «Где ты взял эту карту?» «Фантом, я же вижу, что ты что-то недоговариваешь». Проигнорировал я его вопрос. «Неужели ты мне доверять перестал?» «Ты здесь ни при чем», — рубанул он воздух рукой. «Это мои самые близкие друзья». Обвел я их рукой. Неужели ты думаешь, что я привел бы к тебе шпиона? Да я не об этом, сумрак. Наконец успокоившись, дядя Женя сел в свое кресло. Ты не думал, что это может быть обычной дезой? До того момента, пока ты не начал ерзать, именно так я и думал. Ответил я. Ты так и не сказал, где ты взял эту карту? Напомнил свой вопрос фантом. Царь, коротко бросил я в ответ. Я так и думал. Фантом вновь подпрыгнул с места. «Сука, майор, я так и знал, что он сдал ему все!» «Ты можешь говорить толком?» Начал нервничать я. «Что значит эта картинка?» «Это сумрак, вовсе не картинка!» Устало опустился в кресло Фантом. Мои друзья сидели молча с первых секунд общения, но напряжение, исходившее от них, чувствовалось физически. «Под нами старая ракетная часть!» «Не понял...» Кажется, моя челюсть упала настолько низко, что я слышал, как она брякнула по полу. Ты сейчас серьезно? Более чем. Ответил он и силой провел ладонями по лицу. Было видно, что он устал. Ребята продолжали сидеть молча, но вид был такой, что краше в гроб кладут. Он сможет ими воспользоваться? Тихо спросил я. Не знаю, сумрак. Но это не так просто, как кажется, ответил фантом. Ты пойми. Это должна быть слаженная работа целой военной части. Более ста человек отвечают за пуск одной ракеты. Это только в кино можно просто кнопку нажать. И всему миру кобздец. Может вывести из строя оборудование? Спросил я. Ты знаешь, как попасть туда, в эту самую часть? Знаю, кивнул тот. И оборудование там далеко от работоспособного. Оно более тридцати лет стоит мертвым грузом. «Да там, чтобы генератор запустить, нужно бригаду слесарей вызывать!» «Пошли!» — встал я с места. «Куда?» — поднял на меня глаза дядя Женя. «В часть эту ракетную!» «Ты что, сумрак? Это так не делается!» Тут же сменил усталость на строгость Фантом. «Это не мой личный секрет! За нее весь совет в ответе!» «Хорошо! Значит, поднимай совет и пошли!» Спокойно сказал я. «Фантом, ты же не дурак!» «Должен понимать, что от этого вашего секрета судьба целого города зависит». «А мы здесь, по-твоему, не люди?» – взревел тот. «Ты мне своими жителями в рожу не тыкай, мне своих хватает». «А ты чего разорался-то?» – оставаясь спокойным, спросил я. «Работает там, видимо, все. Поэтому царь от вашего города отошел. Поэтому он до сих пор не стоит здесь с отрядом». И поэтому он пытается взять вас с помощью шпионов, но не грубой силой. Думаешь, ты самый умный, да?» Немного успокоился мой старый друг. «Мы тысячу раз проигрывали разные сценарии. Если кто-то захватит это место, мы сможем подорвать его. Там все заминировано. Фантом, тебе я верю. Но весь твой совет – продажные твари. Не меняя тона, продолжил я. Если завтра будет политически выгодно сделать зал по моему городу, «Они сделают это без сожалений. Я не могу и не буду так рисковать». «И что ты предлагаешь?» Ведь дядя Женя снова стал усталым. «Давай, сделай мне предложение, от которого я начну прыгать от восторга, и сам лично взорву гарантии на мирную жизнь нашего города. Давай объединим силы и порвем жопу этому царю. Выдал я самое простое решение». «Ха-ха-ха!» Тут же расхохотался Фантом. «Сумрак, ты как младенец! Ты хотя бы видел его армию?» «Лично нет», — смутившись, ответил я. Но Кок докладывал. «Что он докладывал?» — оборвал меня Фантом. «О том, что армия царя насчитывает около пяти тысяч». «Вместо меня», — ответил Кок. «Я видел его армию. Это сброд из кучки наемников и бывших заключенных. Там нет воинов». «То, что ты видел!» — Фантом обернулся в сторону Кока. «Это верхушка айсберга, весь этот сброд – мишура для дураков. Ты хоть знаешь, откуда он пришел?» «Откуда-то с Урала?» – спокойно ответил Кок. «Откуда-то с Урала?» – передразнил его фантом. «Было видно, что ему страшно. Я никогда раньше не видел его таким. Он и есть тот самый Урал. Весь нефтяной поток находится под ним. Все, что было на Урале, принадлежит царю». «Именно поэтому он царь, мать вашу!» «Его можно победить!» – тихо сказал я. «Любого можно!» – буркнул в ответ фантом уже спокойным голосом. «Но для этого нужны ресурсы! Они есть у тебя!» «У меня есть Нижний Новгород!» – сказал я. «Знаю!» – отмахнулся дядя Женя. «Этого недостаточно! Он в своем распоряжении имеет броню! Ты понимаешь, Сумрак, у него есть танки!» «Я убью его так, как умею», – спокойно ответил я. «Буду охотиться так, как учил меня ты». «Сгинешь», – сказал дядя Женя. «Ты же не первый такой герой». «Ты что предлагаешь?» – спросил я. «Сидеть и ждать, прикрываясь бывшей ракетной частью?» Фантом не ответил. Он сидел молча и смотрел в пол. Видимо, размышлял, но не мог найти решение. Или... «Да ну на...» Едва не подпрыгнул я, поняв, что происходит. «Фантом! Вы что, договор с ним заключили?» «Извини, Сумрак!» – вздохнул он. «Это было не моим решением!» Дальше разговаривать я уже не хотел. Ребята, поняв мои намерения, также, не проронив ни слова, молча вышли из комнаты и стали собираться. Хлопнула входная дверь, оставив меня наедине с дядей Женей. «Сумрак!» – быстро, шепотом привлек он мое внимание. «В твоем окружении сидит человек-царя. И ты это... Ты прости меня, старика, если сможешь». Не поворачивая головы, я кивнул, продолжая стоять спиной к своему тренеру и другу. Так же молча, как и мои друзья, я покинул квартиру фантома. Смысла оставаться в новой жизни больше не было. Если только мы не захотим найти эту ракетную часть. А мы, скорее всего, захотим. «Ребята, что думаете?» спросил я у них, когда мы все вместе оказались на улице и отошли от дома главы гильдии охотников. А что тут думать? Сразу же отозвался штамп. Найти части, взорвать кедрени Фени. Я, кажется, даже знаю, где ее искать. Усмехнулась Линза. Не думаю, что все так просто. Отрицательно покачал головой я. Иначе бы все о ней знали. Может пожрать, куда зайдем, а? Прервал наши размышления штамп. «Тебе бы только жрать!» Тут же огрызнулся гарпун. «Потерпеть никак!» Штамп в ответ скорчил рожу и передразнил друга, но словесную перепалку продолжать не стал. «Дельная мысль, кстати!» Поддержал я пулеметчика. «Пошли!» «Здесь Дагелы рукой подать!» «Там и подумаем в спокойной обстановке!» Дорога до старого знакомого заняла не более десяти минут. Сердце снова сжалось в приступе ностальгии, а в голове всплыл образ валькирии, которую друзья называли просто Валя. Да уж, сдружились мы с ним не при хороших обстоятельствах. Но чувства он вызывал только положительные. «Вах, кого я вижу!» — выскочил из кухни старый грузин. «Сумрак, кок, гарпун, штамп!» Он обнял каждого и остановился перед линзой. Ей он галантно поцеловал руку. «Как же я рад вас видеть!»